Пигот или Ложечник. Судьба так хитро переплела истории этих двух алмазов, что до сих пор продолжаются споры: являются ли алмазы Пигот и Ложечник одним и тем же камнем, или речь идет о двух разных? В рассказах о них или о нем с завидным постоянством встречаются одни и те же имена, события и даты. но на поверку выходит, что эти рассказы повествуют о совсем разных вещах. Впрочем, судите сами. Итак, история первая. Около 1775 года английский губернатор Мадраса сэр Джордж Пигот привез в Европу очень красивый алмаз в 49 каратов. Каким образом он попал в его руки, неизвестно. Скорее всего, это был подарок от одного из правителей подведомственных Пиготу индийских княжеств — раджи Танжавура д или наваба княжества Аркот. В одном из своих писем Пигот признавал, что в свое время получил от них несколько подарков пустяковой ценности. Если в числе подарков был этот алмаз, то стоимость такого пустика, по самым скромным оценкам, представляла сорок тысяч фунтов стерлингов. В 1776 году сэр Пигот снова уехал в Мадрас, где спустя несколько месяцев скончался. По завещанию камень перешел к его братьям Роберту и Хью и его сестре Маргарет. После смерти наследников камень, как выморочное имущество, был в соответствии с актом парламента продан на аукционе Кристи в 1803 году за 30 тысяч фунтов стерлингов. Для хранилища драгоценностей королевской семьи в Лондонском Тауэре была сделана точная копия алмаза, которая хранится там и до сегодня, и в отдельные дни демонстрируется публике. В 1818 году алмаз перешел в руки известных лондонских ювелиров Рандела и Бриджа, у которых его купил за 30 тысяч фунтов Али Паша, вице-король Египта. и С тех пор все следы камня исчезли. По одной из версий алмаз был истерт в порошок, по другой версии он, согласно завещанию Али Паши, был разбит. Вот другая история. В 1774 году французский офицер по имени Пико купил алмаз у махараджи Мадраса и отправился с ним в Европу. По пути воры похитили алмаз у незадачливого француза. По другой версии он все-таки довез камень до Франции и там благополучно сбыл его. Несколько позже большой алмаз того же размера, что и камень Пико, появился на аукционе, где его приобрел знаменитый Казаново, после чего на некоторое время за алмазом закрепилось название к а з а н о в а Затем камень купила мать императора Наполеона Летиция р а м у л и н у Долгое время она носила его на груди. Но в 1815 году была вынуждена продать свои драгоценные камни, включая алмаз, чтобы помочь сыну бежать со с т р о в а Эльба. В 1818 году владельцем алмаза стал Али Паша Типпелена, правитель Янины. Этот турецкий феодал албанского происхождения, получивший полулегендарную известность благодаря сочинениям Байрона и Александра Дюма, Был правителем обширной территории, включавшей в себя греческие области Фессалию и Эпир и часть южной Албании. В условиях хаоса и феодальной анархии, царившей в Османской империи в конце XVIII века, Али Паша добился для своего государства фактической независимости. Он стремился заручиться покровительством европейских держав, прежде всего России и Франции. Члены одной из дипломатических миссий, отправленных Али п а ш о й в Париж, и приобрели для своего хозяина алмаз за 150 тысяч частей золота. Рост могущества я е н и н с к о г о п а ш и вызывал р а с т у щ е е б е с п о к о й с т в о в Стамбуле. Дождавшись благоприятной обстановки, султан Махмуд II в июне 1820 года бросил против Али Паши огромную армию. Несмотря на свой преклонный возраст, ему было уже около в о с ь лет, е н и н с к и й правитель отчаянно защищался, лично принимая участие в боях. Лишь в январе 1822 года, после семнадцати месячной осады, турецкая армия сломила сопротивление защитников Йенины и ворвалась в город. Али Паша был схвачен и через несколько дней, несмотря на объявленное ему помилование, вероломно убит. Предание рассказывает, что незадолго до гибели Али Паша успел отдать алмаз одному из своих адъютантов и приказал разбить камень, чтобы тот не достался в руки врагов. Офицер исполнил приказ. Однако достоверно известно, что все сокровища Енинского п а ш и были доставлены в Стамбул. И в их числе находился и пресловутый алмаз. Отныне ему предстояло стать украшением султанской сокровищницы во дворце Топкапы. Он хранится в Топкапы и по сей день. Турки называют его к и ш и к ч е ложечник. Почему ложечник? Об этом повествует третья история. р а ш и т официальный историк двора атаманских султанов, рассказывает. Что в 1699 году один очень бедный рыбак, оставшийся без средств к существованию, рылся в куче мусора на задворках аристократического стамбульского квартала. Неожиданно ему попался красивый блестящий камушек. Надеясь выручить за него хоть пару монет, рыбак отправился на базар. Однако все, кому он показывал свой немудрящий товар, с презрением отворачивались от него. Один л и ш ь ложечник, торговавший на базаре деревянными ложками, пожалел беднягу и согласился обменять камушек на три ложки. Для рыбака и это было в радость, а ложечник, недолго думая, отправился в ювелирный ряд и там сбыл сверкающую стекляшку за десять серебряных монет. Ювелира, купившего камень, обуревали сомнения. Он показал его своему коллеге и внимательно изучив н е ж д а н н у ю находку, оба пришли к твердому выводу: это алмаз очень большой ценности. Но как он мог попасть к стамбульскому оборванцу? Ювелир, купивший камень, что называется, прижал уши, а коллега, видя его испуг, начал угрожать. История д е т ё м н а я надо бы от камня избавиться, а не то он сам кое куда пойдёт и заявит. Запуганный им приятель без р о п о т н о согласился продать камень за два кошелька золота. Надо ли говорить, что второй кошелек попал прямиком в карман доброжелателя. Тем временем история о загадочной находке достигла ушей великого визиря Ахмед Паши. Он доложил об этом султану Мехмеду ч е т в р т Тот приказал доставить камень во дворец. Увидев алмаз, султан забыл обо всем на свете и пожелал иметь этот камень в своей сокровищнице. Воля султана закон для подданных, и драгоценный камень, получивший в память о своем удивительном обретении название кишикчи (ложечник), навсегда переселился в сокровищницу дворца Топкапы. История умалчивает о том, заплатил ли за него султан или просто принял в качестве подарка. Сегодня алмаз-ложечник, гордость экспозиции Дворца музея Топкапы, оправленный в золото и окруженный двумя рядами бриллиантов меньшего размера, он неизменно привлекает внимание многочисленных посетителей бывшей султанской сокровищницы. При этом в инвентарных книгах записано, что этот алмаз тот самый, что некогда принадлежал сэру Джорджу Пиготту, а позже ле Тици и Бонапарт. Но может ли такое быть? Ведь одна версия истории алмаза полностью исключает другую. Эта загадка остается неразрешимой до сих пор. Камень, скорее всего, действительно имеет индийское происхождение. Известно, что камень, купленный во Франции людьми Али Паши т е Пелена, как алмаз п и г о т весил 86 карат. Алмаз ложечник, хранящийся во дворце Топкапы, тоже весит 86 карат. Из всех историй знаменитых алмазов э т о пожалуй, самая темная и запутанная. Но как бы то ни было, алмаз ложечник действительно существует. И всякий желающий может полюбоваться этим таинственным камнем, хранящимся в стеклянной витрине одного из залов дворца Топкапы. Впрочем, может быть, это не ложечник, а п е г о т